На помощь отцу пришли сыновья. Подстегнутые телеграммами барона тауба они пошарили в закромах и послали в распоряжение статского советника несколько своих подчиненных. Особенно отличился николка Он выделил для опасного дела старшего унтер-офицера Антона Золотоноса, ефрейтора Титова и бывшего своего денщика рядового Герасима Тупчева. К ним присоединился Иван Заболотнов – Он попал в плен к германцам, прикинулся предателем поступил в их разведывательную школу и вернулся к своим с ящиком динамита. Лык возлагал на него особые надежды. Павлука тоже прислал четырёх своих учеников, помогавших ему вести разведку против тевтонов. Плюс по 2 три агента обещали выделить Департамент полиции, Петроградское охранное отделение, КРО, Петроградского военного округа и ОКЖ. КРО контрразведывательное управление, ОКЖ, отдельный корпус жандармов. Алексей Николаевич дотянулся было до сыскной части Екатеринодарского полицейского управления, состав которого он хорошо знал и высоко ценил, однако с берегов Кубани ему ответили, что из старых сыщиков там никого не осталось. Начальник отделения пришельцев, выдающийся полицейский офицер, перевелся в Батум и увел с собой семёна Коржа. А другой удалец, Петровский, теперь чистился в становых приставах. Отдельной задачей сыщиков стало изучение местности в районе проводимой операции. Начав читать отчеты администрации, они поразились большому числу нападений вражеских надводных и подводных кораблей на наши суда и на побережье. Террор начали линейный крейсер «Гёбин» и легкий крейсер «Брислау». Перед самым объявлением войны между Великобританией и Германией эти два корабля, составляющие Средиземноморскую эскадру Кайзеррайха, успели прошмыгнуть в Босфор. Турция тогда еще не вступила в войну и в соответствии с договорами не могла пропускать через проливы боевые корабли воюющих держав. Чтобы избежать международного скандала, она фиктивно купила оба корабля и ввела их в состав своего флота. Они были даже переименованы на «Османский лад». Гигант Гёбен превратился в Явус Султан Селим, а малыш Бреслау — в Медели. Однако экипажи состояли из германцев и подчинялись приказам прежнего командира эскадры адмирала Сушона. Появление крейсеров изменило баланс сил в Черном море в пользу Турции. Наш флот сразу потерял превосходство. Крейсера и начали, собственно, войну, напав на русские порты Севастополь, Новороссийской Феодосию. Дальше пошла бесплодная игра в кошки-мышки. Наши корабли гонялись за германо-турецкими и никак не могли прижать их к стенке. Затем на театре военных действий появились германские подводные лодки. Сначала это были малые корабли проектов UB1 и UC1. Сами «Боши» называли их швейными машинками «Кайзера», и головастиками. Вооружение кораблей первого типа состояло из двух торпедных аппаратов калибра 450 мм, причем без запаса торпед. Пушки не было, имелся лишь пулемет. У второго типа не имелось даже орудия. Он нес шесть наклонных шахт на 12 торпед и выполнял функции минного заградителя. Малые лодки составили флотилию «Константинополь» и начали пиратствовать с 5 июля 1915 года. А с сентября активность швейных машинок уже стала для русского каботажного плавания настоящей проблемой. Счет победам германцы открыли 9 сентября у мыса «Аюдак». Торпедами и подрывными патронами были потоплены сразу три шхуны — сотрудник, покорный и благодетель. А потом пошло-поехало. Появились большие крейсерские лодки типа «Ю» с 88 миллиметровой пушкой. К марту 1916 года море стало для русских кораблей очень опасным. В сыщики вчитывались в мартиролог потерь, изучая рапорты местных начальников. «Вчера неприятельская подводная лодка, настигнув вблизи Миса Пицунда, парусно-моторное судно «Люся Зоя», потопило это судно артиллерийским огнем и подрывными патронами, с которого 9 человек команды были спасены. В тот же день, около 11 часов дня, лодка вблизи Адлера расстреляла парусно-моторное судно «Анжелика», команда которого неизвестно где находится. Затем, против самовыселения Адлер, пароход дооб встретился с подводной лодкой, выбросился на берег и стал на мели. После полудня подводная лодка подошла к Сочинскому берегу и стала обстреливать маяк. В ответ она была обстрелена нашей артиллерией, два орудия, и отошла в открытое море в юго-восточном направлении. Крейсер Бреслау подошел к Евпатории под русским флагом и с расстояния 6 миль выпустил по городу, в котором нет ни одного военного объекта, около 30 снарядов. Сегодня около девяти часов утра против имения Вардоне из Новороссийска в Батум проходили четыре транспорта под охраной четырех боевых кораблей. При этом один из транспортов номер 55 «Роклиф» подвергся нападению неприятельской подводной лодки, которая выпущенной миной подорвала его. Транспорт выбросился на берег против имения. Он оказался груженным мукой и другими продуктами, подлежащими доставке в Батум. Мина попала в угольное отделение транспорта. По заявлению его капитана, погибло три человека команды — кочегары. Один матрос ранен в ногу. Только что к посаду Сочи подошло неприятельское судно «Бреслау», и произведенными выстрелами из орудий потопило стоявшие на рейде пароход марии Антуанетта» и парусное судно «Святой Иоанн». Причем пролетавшие снаряды попали на Хлудовскую сторону, где на даче Шишминцева осколком была убита корова, стоящая 200 рублей. Второй снаряд упал на даче Евстафия Михайловича Деменьева и здесь разорвался. Осколок от снаряда через открытую дверь попал в помещение сторожа Тихона Концевого, где повредил деревянную кровать, подушку и матрац, причинив убытку на 40 рублей. Третий снаряд упал вне жилищ на участке Равинской в 4 верстах от Сочи. Он не разорвался и был найден в целом виде. Снаряд оказался бронебойным трёхдюймовым. Он передан местной артиллерийской команде. Неприятельское судно произвело 5-6 залпов, после чего направилось в сторону Туапсе. По пути в пять часов вечера оно приблизилось к стоявшему на мели у имения Вардане повреждённому накануне неприятельской подводной лодкой. транспорту номер 55 и расстреляла его выстрелами из орудий, после чего на транспорте произошел пожар. Человеческих жертв нигде не было. Сегодня утром на траверзе Одессы подводной лодкой потоплен транспорт номер 46 водоизмещением 6000 брутто тонн, взятый в русский фрахт из числа великобританских судов. Погибли 8 членов экипажа. Вчера В первом часу дня неприятельская подводная лодка произвела нападение на транспорт номер 77, находившийся в трех милях от берега в районе селения Лазаревского, между Сочи и Туапсе. От попавшей в транспорт мины произошел взрыв обоих котлов, после чего лодка, выйдя на поверхность, выпустила по транспорту несколько орудийных снарядов, которыми окончательно добила судно. В числе погибших называют 8 человек. Старший механик Алексей Лагилов, машинист Василий Слёткин, кочегары Павел Науменко, Савелий Михайлюк и Аким Недюков, а также повар Пётр Шахов. Военные команды – боцман Яков Жилкин и матрос второй статьи Степан козуба Ранино 10 – комендант-подполковник Александр Андреев Давидсон, капитан парохода-прапорщик флота Владимир Селивёрстович Купицкий, первый помощник капитана Ануфри Тимченко, третий помощник Филипп Мартынов, второй механик Антон Другилов и третий Василий Энтерштейн. Кроме того, военной команды кочегар первой статьи Никифор Ковин, сигналист Никифор Бельский и матрос первой статьи Ермолай Чепелев. Оба последние ранены тяжело. В то время как лодка топила транспорт номер 77, к этому месту с двух сторон, ничего не подозревая происходящим, шли еще два транспорта. Со стороны Сочи номер 39 и со стороны Туапсе номер 21. Когда же они увидели катастрофу с номером 77, то повернули к берегу и выбросились на мель, после чего подводная лодка поочередно подходила к ним и на близком расстоянии расстреливала из орудия. Между прочим, в транспорт номер 21, в то время, когда он шёл, была выпущена одна мина, но благодаря ловкому манёвру капитана она не попала в судно и в неразорвавшемся виде вылетела на пляж. Окончив с расстрелом этих транспортов, лодка потопила ещё моторный парусник, шедший с цементом для Черноморской дороги. На транспорте номер 21 находилось значительное число палубных пассажиров, но почти все они спаслись за исключением, как говорят, утонувших одного старика и женщины. Кроме того, в числе сошедших на берег тяжело ранен солдат, ехавший на побывку. Что касается остальных судов, то там пострадавших не было. Когда лодка расстреляла эти суда, то прибыло несколько местных пограничников, а также казаков на автомобиле из Туапсе, которые открыли залповый огонь по лодке, но результат этой стрельбы неизвестен. Спасением потерпевших с транспорта номер 77 — так далеко находившегося от берега, занимались служащие по постройке Черноморской ЖД, которые двумя баркасами поспешили к гибнущему судну и приняли к себе на борт оставшихся в живых. Первоначальная помощь оказана железнодорожным фельдшером и местным врачом. Что же касается тяжело раненого солдата, у которого осколки снаряда застряли в брюшной полости, то за ним из Туапсе выслана была начальником округа Сорокиным моторная лодка и сестра Милосердия – На каковом моторе тот нижний чин и был доставлен для операции в Туапсинский госпиталь. Выпущено было снарядов более 100, из которых один попал в фундамент крыльца одного из дачи владельцев, а другим пробита крыша железнодорожного барака. Из выбросившейся на берег мины весом около 50 пудов и длиною около трех сажений вынут запал и доставлен в порт Туапсе. После потопления этих четырех судов носивших название 77 «Цементный круг», 21 «Вера», 39 «Малороссия» и парусник «Мария», лодка сперва взяла направление на Туапсе, но, пройдя некоторое время, ушла в открытое море, но на следующий день она появилась в окрестностях Гагр, где встретилась с пароходом «Орион» и потопила его. Особенно возмутили сыщиков подробности гибели «Ориона». Германская субмарина подловила его в четырех милях от берега. Она всплыла между гаграми и пароходом и в надводном положении стала расстреливать жертву из своего орудия. Пароход был как беззащитная мишень, лишенной возможности выброситься на берег и тем спастись. Три часа продолжалось избиение на виду у всех гагр, пока Орион не загорелся и не пошел ко дну. После того, как лодка нырнула, На помощь несчастным были высланы все имевшиеся на лицо плавсредства. Им удалось спасти из воды 50 человек команды и пассажиров. Остальные 150, бывшие на борту, погибли от снарядов или утонули. Море потом три недели выбрасывало на пляж их разложившиеся трупы. Отдельно Лыков со Звестопула изучили нападение германской субмарины на Гудауты, которое произошло всего неделю назад. Лодка атаковала пароход «Король Альберт» у входа в порт и артиллерийским огнём заставила его выброситься на мель. Несколько снарядов при этом упали в городе. Совершив ложный манёвр, субмарина вернулась и обстреляла сам город и его гавань. Ей ответили ружейным огнём. После короткой перестрелки вражеский корабль подошёл к бухте Мюссеры и обстрелял склоны ущелья, которые образует река перед впадением в море. С какой целью? чтобы напугать и выгнать тех смельчаков, кто отказывался покинуть секретный район? Наблюдательный пост флота сообщил, весьма вероятно, что лодка высадила десант на резиновых шлюпках. По крайней мере, им так показалось. Но уже на следующий день пост подвергся нападению. Кто-то перебил моряков. Погибли три человека. Уничтожил телеграфное и оптическое оборудование, а также взорвал установленные поблизости навигационные знаки. Закончив кое-как подготовку к необычному заданию, сыщики выехали из Петрограда в Севастополь на базу Черноморского флота. Там с ними встретился капитан второго ранга Нищенков, исправлявший должность начальника разведывательной части штаба флота. Бирюковатый на вид моряк оказался хорошо информированным человеком. Он выслушал сообщение Лыкова с недоверчивым выражением на лице, На вопрос, допускает ли он наличие в Устье Мюссер базы германских подводных лодок, Нищенков ответил. «База — это слишком сильно сказано. Вы хоть представляете, какой набор оборудования и техники должен там быть? А портовые сооружения? А фарватер в мелководной бухте? А берегу укрепительные работы?» Лыков записал его соображение в блокнот и уточнил. «А перечислите набор, о котором вы сказали?» Что там? Подъемные краны, баки с горючим, причальная стенка, сухой док? Ну, примерно так. Краны не краны, а хотя бы подъемные талии, кран-балки. Добавьте склады с артиллерийскими снарядами, ангар для торпед, дизель-генератор, казармы для обслуги и для отдыха экипажей, продовольственный склад, целый поселок. И как вы спрячете, чтобы не было видно с моря и с соседних гор? Давно бы мы о таком знали». «Однако окрестные жители упорно говорят, что база существует». «Ха! Дураки ещё и не то сочинят от недалёкого ума! А вам, статский советник, надо научиться отделять правду от мещанской болтовни!» «Стало быть, по-вашему, базы там нет?» — в лоб спросил Алексей Николаевич. «Те, конечно, нет! Это слишком неправдоподобно. Скорее, там стояночное место, два-три домика и баркас у берега, приют контрабандистов». Допускаю, что они связаны с турками и даже с германцами. По нашим сведениям, которые трудно проверить, у боты, ну, это сокращение от слова «унтерзейрбот», то есть подводная лодка, изредка высаживают вблизи нашего берега диверсантов и шпионов небольшими группами с резиновых лодок. В бухте Мюссера вполне возможен пункт по приемке таких групп. Отсюда и сигналы, которые подаются со склонов гор Достаточно высадить там взвод солдат, сжечь к чертям бараки и пробить днище баркасом, и все слухи про базу сразу прекратятся. Капитан второго ранга приободрился. «Возьмите за это, статский советник! Ну, право слово, сделайте полезное дело. Нам самим дотуда не достать. Зона ответственности моей разведывательной части тянется от Батума до Сулина в устье дуна. В Галатце румынские рыбаки с ведома властей каждую ночь переправляют через Дунай на наш берег десятки шпионов и агитаторов для возбуждения Бессарабии и Украины. Меня не беспокоит сплетни про базу, я знаю, что ее там нет, но есть другое. Если идти от моря в горы, туда, к Кавказскому хребту, то попадешь в глухие малонаселенные места. Свершенные дебри, куда не ступал нога топографа и тем более полицейского или контрразведчика. Эти места самые дикие на всем Кавказе. И вот там творятся грязные вещи. По нашим сведениям, у исток реки Белы, где живут более десяти тысяч черкесов-магометан, германцами и турками созданы лагеря, и при них склады оружия. Лагеря населены дезертирами, а еще бежавшими австро-германскими военнопленными. Население враждебно русской власти и помнит свои обиды, ну, как их сгоняли со своих земель 50 лет назад. Поднеси только спичку, и вспыхнет пожар. Вооружённое восстание, — удивился молчавший до сих пор Азвистопула. Но какой в нём смысл? До фронта, как до луны, помощь не придёт. Чего добьётся такое восстание? Черкесы в обнимку с беглыми военнопленными сожгут мелочную лавку, застрелят урядника, и всё? В горах, без дорог, без запасов продовольствия, без подкреплений. Какой смысл восставать? ха «Чтобы отвлечь нашу силу с Кавказского фронта, например», — пояснил Нищенков. военно все люди обучены бывалые. Да и горцев не нужно учить стрелять. Умеют с детства. 500 активных штыков в нашем тылу — это вам не шутка. А ваши подводные лодки подвезут и патроны, и даже траншейные малокалиберные орудия. Неподалеку нефтяные месторождения Майкопа. А самое страшное — стратегически важный керосинопровод из Баку». И коллежский ассессор, подумав, согласился. «Да, про керосин я забыл, вы правы. Чтобы взорвать трубу, 500 человек не нужно. Достаточно дюжины диверсантов и ящика динамита. Возможно, в бухте Мюссера как раз и готовят подобную диверсию. Надо ехать туда и разбираться». «Зачем тогда так долго?» — спросил Ковторанг. «Поселиться вблизи, и еще неизвестно, дадут ли вам это сделать». Привезти своих людей под видом дезертиров, и сразу всех не запустишь. Придется мелкими группами, а это время. Говорю уже высадите в бухте взвод солдат, пустите красного петуха и забудьте про базу уботов навсегда. — Вы же контрразведчик, — упрекнул Ковторанга, статский советник. — Налететь и сжечь. и можно забыть. Выдернем стебель, а корни останутся. И прорастут снова. — Надо все выяснить. Агентуру, сочувствующих... Каналы связи, где у них спрятано оружие. Резидента установить? И уж тогда одним ударом отрубить Гидре все головы сразу. Знаю бы вы, сколько у меня дел, не говорили бы такие прописные истины, — отшил гость хозяин кабинета. Николаев, где строят боевые корабли, не могут обеспечить наблюдением. А вы, мы спецунда. Ха, Лыков решил сменить тему. «Ну, расскажите нам о германских лодках в Черном море. «Сколько их? Где базируются? Как вы с ними боретесь?» Выражение лица у моряка сразу изменилось. Такие вопросы были ему больше по душе. «Точной информации по количеству мы, увы, не располагаем. Первые сведения о существовании Константинопольской эскадры получили, когда захватили турецкий пароход «Эдинтик». Там нашли документы о прибытии субмарин в Дарданеллы. Ну, самые общие сведения. Но хоть что-то». Затем арестованные нами контрабандисты, которые помогали врагу, говорили, что всех лодок 16. По-моему, они врут. Лодок намного меньше. Основные — это малые уботы прибрежного действия. Малые лодки. Они двух типов. ЮБ-1 — она несёт торпеды. И ЮСИ-1 — несёт мины. О наличии на Чёрном море лодок второго типа, минных заградителей, русское командование не знает. У них нет артиллерийского вооружения, только пулемёты-торпеды. Таких малявок пять или шесть, но хлопоты они доставляют немалые. Есть и большие подводные корабли. Этот зверь поопаснее, поскольку имеет на вооружении пушку. Именно такие звери топят суда снарядами, экономят торпеды. А сколько их воюет против нас? Ну, мы считаем, что больших две, — ответил Ковторанг, — но не уверены. Может быть, и всего одна. Лыков задал довольно подготовленный им вопрос. «Кто потопил госпитальное судно «Портигалье»?» «Крейсерская лодка У-33. Капитан Конрад Ганстер». Статский советник поиграл жилбаками. «Никак нельзя его поймать». Нищенков удивился. «Как же вы его поймаете? Он же в море! На посудине своей плавает! Ухайдакать его могут только наши миноносцы!» Глубинными бомбами или ныряющими снарядами. Кстати, недавно эсминец строгий на траверсе Трапезунда атаковал Гансера и тараном погнул ему перископ. Жаль, что не шею. На портюгалье погибла моя жена. Контрразведчик сочувственно посмотрел на сыщика. — Ну, я болезную Вы поэтому так хотите найти в Абхазии германскую базу подлодок? — В том числе... Моряк понизил голос. И все же ставка чудит. Это почему же? Базы там нет и быть не может. А вас уверили, что есть, и послали истребить то, чего не существует. Питерцы переглянулись. Сергей буркнул. «Ну, если вы правы, возникает вопрос, а зачем? Смахивает на почетную ссылку. Между нами, говоря, 15.000 выделили на операцию. Значит, считают, что дело серьёзное? Ха, 15.000! Нищенков даже причмокнул. У меня на всё агентур 3.000 в год. Алексей Николаевич оживился. кстати, спросить, э, есть у вас агентура в тех местах? Лучше всего в Гудаутах. Тогда мы могли бы подкормить ваших осведомов из наших ассигнований. В Гудаутах нет. «Есть в Гаграх. Хороший парень. Бухгалтер в одном торговом доме. Мы ему белый билет нарисовали. Платим 5 ссылковых в месяц. Больше никак не получается. Сказали бы вы там в Ставке, Алексей Николаевич, замолвили бы словечко за морскую контрразведку». «У вас там Бубнов есть. Почему он не замолвит?» «Бубнов — начальник морского управления в Ставке Верховного Главнокомандования». Контрразведчик опять понизил голос. ха «А правда, что командующего Черноморским флотом адмирала Эбергарта скоро снимут?» «Есть такой слух», — подтвердили питерцы. «Да им без огня не бывает. Скорее бы». «Дедушка мышей давно уже не ловит. Габин и Бреслау застращали все наше побережье». «А кого на его место?» «Говорят про Колчака». «О, настоящий моряк. Он и в разведке знает толк». Сразу нам ассигнование увеличит. Но пока у меня всего 300 червонцев. Давайте договоримся. Я продаю вам своего бухгалтера за 50 рублей в месяц. Из них на руки он будет получать 25, а вторую половину вы платите мне. Под расписку, чтобы вам не думалось. Однако ни вашему, ни моему начальству мы ничего про это не говорим. М? Согласны? Согласны. Ни секунды не думая ответил статский советник. «Сразу же вручаю вам авансом полсотни. Ваша доля — за два месяца». И выдал к авторангу оговорённую сумму. Тот накатал расписку и убрал деньги в стол со словами «Хух, ну, слава богу, теперь мне легче станет». «А теперь сообщите мне имя вашего агента и пароль для связи», — потребовал Лыков. «Ну, он, зовут его Осип. Желудкин. Псевдоним Папаша». «Почему Папаша?» — влез из Звистопола. — У него шестеро детей, вот почему, — пояснил контрразведчик. Но я продолжу. Квартирует агент на Большой улице. В доме мещанина не дядьки. На службу ходит в контору Российского транспортного и страхового общества. Пароль для связи. А вы видели, комическую картину остался с носом, но без зубов? Ответ — да. Но мне больше нравится — Глупышкин боится цепелинов. Вот умора так умора. — Странный какой пароль, — пробормотал Сергей, записывая пароль в блокнот. — Да там в Гаграх все помешаны на кинематографе, — хмыкнул моряк. — Курортное местечко для адюльтеров. Даже война им не помеха. Пора было заканчивать разговор. Капитан второго ранга заметно повеселел. Видимо, полсотни рублей на агентурные расходы были ему не лишними. — Лови тут шпионов за сущие копейки. «Где у вас сбор отряда?» — спросил он напоследок. «В Батуми, через две недели». «Ну, желаю успеха!» Выйдя из штаба флота, сыщики устроились в ресторане, заказали севастопольских кормленных устриц и обменялись впечатлениями. «Еще один осведомитель — это хорошо. Он закрывает гагры, а двадцатый — гудауты. База, если она существует, спрятана где-то посередине». Отряд, они называли его промеж себя команда Лыкова, должен расположиться как можно ближе к устью Мюссеры, желательно в самом устье. И тут возникали вопросы. До войны большой участок земли по обеим берегам реки принадлежал Александру Георгиевичу Леонозову, младшему брату знаменитого нефтяного магната Степана Георгиевича. Степан вел все дела, причем в мировом масштабе. строил дачные посёлки, торговал каспийской икрой, а главное, ворочил нефтью. В 1907 году он основал товарищество нефтяного производства ГМ Леонозова-сыновья. Младшему же брату это было не по нутру. Получая свою долю от доходов, он вложил её в создание нового курорта, который так и назвал Мюссера. К началу войны у впадения реки в море было распродано 150 участков. Еще более 300, мерую от 360 квадратных сажений до 4 десятин, ждали своего покупателя. Стоимость земли разнилась в зависимости от местоположения и составляла от 25 копеек за сажень до 7 рублей. Хозяин допускал рассрочку до 10 лет из расчета 6% годовых. В газетах писали «Купча совершается и утверждается немедленно. Имеется собственный нотариус». Возвышенный морской берег, без туманов и малярии, райское место. Помимо развивающегося дачного посёлка, Леонозов построил две гостиницы, которые предлагали полный пансион за два с полтиной в сутки, причём круглогодично. Дивный приморский климат позволял. Дача владельца располагала собственным питомником, в котором курортники могли покупать фрукты. Имелись моторные лодки для связи с гаграми и гудаутами. И как можно на таком оживлённом и людном берегу устроить тайную военно-морскую базу? Сдаётся мне, что Ковторанг прав, утверждая, что базой здесь быть не может, резюмировал разговор о Азвистопола. Слишком бойкое место. А если война сделала его малолюдным, — возразил Лыков, и те, кто не испугался обстрелов и не убежал, все сплошь мухаджиры? Калежский асессор покачал кудрявой головой. Так не бывает. Что, шпионы запугали Леонозова и велели ему убраться? Гостиницы закрыли, а те кто уже успел купить участки и начал строить там дачи, угрозами заставили забыть о своих планах? Нет, так не бывает. Если бы даже они попытались надавить на Александра Георгиевича, тот сразу пожаловался бы Степану Георгиевичу. А с ним шутки плохи. Он распоряжается нефтяным синдикатом с капиталом в 30 миллионов рублей. — С такими деньгами магнат купит всю русскую контрразведку. От шпионов только перья бы полетели. Лыков слушал и размышлял. А помощник развернул карту местности и стал тыкать в нее пальцем. «Вот здесь, э, здесь и здесь располагаются еще крупные дачи. Не Леонозовские, а других людей. Они окружают бухту своеобразным треугольником. Большие участки. Лишь очень богатый человек может такие себе позволить». «Что, им тоже приказали убраться?» Начальник вздохнул. «Вопросов тьма. Приедем и начнем искать ответы. Штаб-квартиры надо избрать гудауты. Агент двадцатый поможет прописаться среди местных заправил». «Александр Николаевич, аж руки чешутся! Германцы в нашем тылу, а мы тут устрец поглощаем!» Статский советник успокоил помощника. «Не спеши нарать, без нас не начнут». Айда покупать билеты до Батума.